Глава одиннадцатая. Двадцать седьмое июня тысяча девятьсот семьдесят первого года. Город Москва. Немного пройдя вдоль улицы, мы свернули во дворы и оказались около кирпичной башни жёлто-коричневого окраса. Поразил простором пустой двора. Потом уже в лифте сообразил, что это из-за отсутствия частных машин во дворе. С этой точки зрения Москва тысяча девятьсот семьдесят первого года. Мне нравилась значительно больше Москвы 2023 года. Прошли через просторный подъезд, на пятом этаже вышли из лифта и оказались на лестничной площадке. Отец открыл ключом обитую дерматином дверь и впустил нас в квартиру. Мы прошли в просторный холл, поставив на пол чемоданы, и начали осматриваться, открыв от удивления рты и забыв снять у порога обувь. Даже я, избалованный квартирами будущего, удивился: большая кухня метров пятнадцать площадью, зал метров двадцать пять и маленькая комната метров шестнадцать. На автомате открыл дверь в санузел. Это оказался туалет. Но какой! До унитаза надо было идти мимо книжного шкафа, а вот ванная была небольшая. Думал, больше будет. Два балкона на кухне и в зале. Это в СССР в семидесятых такие квартиры были. А с виду совершенно неприметный кирпичный дом мимо проходя и внимания не обратил бы. А помнявшись от первого удивления, прошелся еще раз по квартире, обнаружил два больших стеных шкафа и две полноценных темных кладовки. Причем одна из них площадью была больше, чем маленькая комната в квартире моих первых родителей, а вторая чуть меньше, но сопоставима. Черт! У меня сестра жила в комнате таких размеров, а тут кладовка. Посмотрел на отца, он с интересом наблюдал за нашей реакцией. "Это что за дом?" спросил я. "Совминский", ответил отец, довольный произведённым впечатлением. "А как же социальная справедливость?" проворчал я. Отец посмотрел на меня укоризненно, махнул рукой и показал девчонкам их спальню. "Ну и с тобой в зале на диване разместимся". Зиви, отец, когда девчонки начали обживаться. Ты домой и не будешь ночевать, ездить, постарался я не подать виду, что обескуражен этим. Я вроде как в командировке на неделю, беззаботно ответил отец и подмигнул мне. А можно попробовать крем тут? выглянула из ванной Диана. Пробуйте, что хотите, отмахнулся от неё отец. Чья это квартира? спросил я отца. Всё кофе дрыма его, точнее, его дочки, моей сперантки. Они сейчас всей семьёй в Крыму. Он на 2 месяца каждый год семью на море возит. Мне ключи оставляет, чтоб цветочки поливал и попугая кормил. А где попугай? Обалдел я. Ничего, себе московский заведующий кафедрой не живот. Да мой эту бестию отнёс. Я ж в командировке. Снова подмигнул мне отец. К чему бестие? На автомате спросил я: "Горят всё время как ненормальный, сложная птица. Но моим малышам всё же неплохое развлечение. Нормально мужик устроился, это талант. И от семье отдохнёт, и попугай Москва носить своими криками не будет, и за квартиру платить не надо. Ты только девчонкам не говори, что я эту хату не снимаю, попросил меня батя. Вот же, понты дороже денег. Конечно, Какие проблемы, кивнул я, осмотрелся. Заведующий кафедрой так живёт. Пусть даже и необычное, вписавшийся в совминскую тусовку. Стало обидно за постсоветскую профессуру. А жена одна дома? спросил я как бы не взначай. Как одна? С детьми? Я имел в виду, что она одна с детьми. Вдвоём? С кем же ещё? Ну, может, у тебя теуще где-то рядом, предположил я. Нет, теущего и остраха нет. Усть там остаётся, сообщил довольно отец. А сколько детям? Пять и три мальчишки, ответил отец. Я хотел рассказать раньше, ну, сам понимаешь, не просто всё это. А сейчас ты уже повзросрел, рассуждаешь здраво, решил, что поймёшь, покосился на меня отец. Девчонку только не говори. Они вряд ли нормальные от вас примут. Сейчас, скорее всего, да, но позже все равно надо будет рассказать. Возразил ему я. Бабка с матерью вместе с Полянской ничего нам не говорили, а я чуть в Диану не влюбился. Знаешь, не очень приятно узнать, что твоя любимая женщина тебе сестра. И вовремя еще узнал, скажу я тебе. Ну, в Москве вряд ли кто-то из вас с кем-то из моих встретится. Отмахнулся от меня отец. Это тебе не деревня Святославльская, где на улице плюнул и попал в родственника. Как знаешь, сказал я. Это сколько что и алименты платишь. А я не плачу, хитро посмотрел на меня отец. Никто из бывших не подавал на алименты, в надежде на мою сознательность. С другой стороны, я и сам денег подкидывал всегда, не жадничал. Прям ни одна не подала, удивился я. А у меня брак был зарегистрирован только с твоей матерью и с последней женой. Я второй раз всего женат. То ли такой ушлый, то ли бабы сами не хотели с ним жизнь связывать. Молодец, устроился хорошо, ответил я по возможности нейтральным тоном. Какие у нас дальнейшие планы? Почти десять уже. Отметим ваш приезд и покойкам, решил отец и поманил меня в кухню. Завтра с утра у нас много дел, вставать рано, так что сегодня отдыхаем. Вскоре к нам присоединилась переодевшаяся в спортивные штаны и футболку Галия. Отец достал из холодильника торты и бутылку шампанского. Мы с подругой стали просматривать шкафчики в поисках посуды, чая и прочего. Скоро выбралась наконец из ванной сестра с полотенцем на голове. Можно подумать, ты с грязной головой в Москву поехала, подколол я ее. Дзянка плюхнулась напротив меня за большой хозяйский стол. "Па, сказал можно". С вызовом уставилась она на меня. Я ничего не отвечал, спокойно глядя на неё. Скорее ей надоело играть со мной в гляделки, и она стала с живейшим интересом осматриваться. Посмотреть было на что. Не только планировка квартиры, но и обстановка производили впечатление. Мебель и на кухне, и в комнатах была очень красивая. Тяжелая, добротная. Я сразу обратил внимание на часы на кухне, здоровенные напольные, за стеклянной дверцей с маятником и гирями в виде шишек. У моей бабушки в прошлой жизни были похожие, били очень красиво. Словно, услышав мои мысли, часы на кухне ужили и отбили десять часов. Тот же звук, чудесно. А мне нравится в Москве, вдруг заявила сестра. Она подумала, что в Москве все так живут. Пояснил я бы просительно, взглянувшему на Диану отцу. Надо было в Хрущевке хату снять, а теперь ее будут ждать одни разочарования от жизни простых граждан. Это необычный дом для столицы. Воспешил объяснить Диане отец, тоже осознавший, что девчонку необходимо срочно просветить. Эту квартиру получал очень большой начальник. Простые люди так не живут. А как они живут? Равнодушно спросила сестра. Очень многие живут в частном секторе, как мы в Святославле, подсказал я и отец кивнул, подтверждая мои слова. В Москве в частных домах с печками не может быть, не поверила Диана. Завтра съездим с тобой в одно место, покажу тебе кое-что, пообещал я сестре. Помнишь, у нас на бабушкинской в районе пруда Тарфянка? Целая деревня с коровами до середины 80-х продержалась, пока её пожарники не сожгли для тренировки. Интересно посмотреть, как там было до того, как мои первые родители туда перебрались. Глея с интересом слушала нас и уплетала тортик, поглядывая на всех с любопытством. Немного поговорив и обменявшись первыми впечатлениями от столицы, мы в конце концов допили чай. Галия начала собирать посуду за всеми со стола, а Диана, как ни в чём не бывало, пошла в зал телевизор смотреть. Я подошёл к ней. Диана развалилась на диване, как у себя дома. Эх, Оксана, Оксана. Дочь-то у тебя получилась несколько избалованная. Пора приземлить сестрёнку. Лучше я сейчас это сделаю, чем потом соседи по общаге. Да и Гале потом проще с ней общаться будет, если в общежитии вместе поселятся. И соседка вас не побьёт за барские манеры. Где он? Галею помочь на кухне надо, спокойно сказал я. Сестра раздражённо посмотрела на меня, типа: "Ты не видишь, я занята". "Диан, ты не у себя дома. Здесь слуг и мамы нету. Лучше сразу привыкай всё и везде за собой убирать, а то вообще аги тебя быстро к порядку приучит. А методы там жестокие". Разве мы не здесь будем жить? ошарашенно спросила Диана, и в глазах её мелькнуло разочарование. Она взглянула на отца, сидевшего рядом. Тот смущённо отвёл глаза. Вот дурочка наивная, я чуть не рассмеялся. Запросы у сестрёнки совсем не провинциальные. Я отходу только взъелись. Нет, конечно, Диан. Это очень дорогое жильё, попробовал я объяснить ей. Папа снял нам его только на поступление, пока мы все в общежитии не пристроимся. Из кухни к нам вышла Галия. Она уже перемыла посуду и с интересом наблюдала за нами. Дианка сильно расстроилась и чуть не плакала от обиды. Не расстраивайся так, Диана, подсело к ней Галия. Если комнаты будут по два человека, то мы с тобой вместе поселимся. А что, они могут быть и не по два? С ужасом в глазах спросила сестра. Бывает по три, бывает по четыре человека. Пожал плечами я. По два, по два. Воспешно успокоил Диану отец. Это я смогу устроить. Комендант мой хороший друг. Выберем вам самую хорошую комнату, надеюсь. Настроение у Дианы испортилось. Она наступилась и ушла в маленькую комнату. Мы за ней не пошли. Бороться с капризом и инфантильностью бессмысленно. Эффективнее игнорировать. Зачем мне светиться, если её общага уму научит? Поэтому решили заняться обустройством спальных мест. Отец предусмотрительно притащил заранее несколько быушных комплектов постельного белья, к счастью хорошо выстиранного. Мы с отцом разложили диваны и позвали на помощь Галию разбираться с бельём. Бать, это что из дома постель? спросил я у малкину. И ты думаешь, жена не заметит, что чего-то в шкафу не хватает? Я еле сдерживал усмешку. А батя махнул рукой типа, заметят и ладно, набрешет чего-нибудь. "Слушайте, растерянно проговорила Галя. А здесь одни подделяльники, простыней нет. Как?" подскочил к ней отец. "Проверили, и точно, четыре наволочки, четыре подделяльника. Меховая односпальная просто не покрывала. Ничего страшного", сказал я. "Постель вместо простыней подделяльнике дырка и вниз". Первый раз что ли? За мое одинокую жизнь у меня каких только приключений не было. Я думаю, это просто не. Оправдывал отец. Думал мы с тобой укроемся просто ними о девчонкам, если вдруг прохладно будет. Взял мохровую, просто не покрывала. Да ладно, не переживай. Успокаивал я отца, когда мы уже укладывались, разобрав и постили в постели. Мне один знакомый рассказывал, как попросил ключи у друга от его квартиры, повёл туда девушку. А друг, колостой, сразу предупредил, что в хате бардак и бельё на постели не свежее. Ну знакомый, не будь дурак, тоже захватил из дома что-то из шкафа с бельём, и только на квартире при девушке обнаружил, что это не простынь, а подделяльник. И что? Заинтересовался отец? Ничего, усмеялись, пожал я плечами. Отец хмыкнул. По откуда у тебя такие знакомые, что девушек домой уже водит, с интересом спросил отец. Упс, включаем манёвр уклонения. Так я же на заводе работаю вместо бабули. Раззнакомился там с мужиками, общаться бухгалтеру со всеми надо. Отец задумался и окно. Мой ответ его, похоже, устроил, а я всё насчёт общаги думал. Бать, ты мне лучше скажи, Галя за осень уже два курса отучилась? Её же только на заочную можно перевести. А как с общагой? Вообще, её только и на городнем дневникам положено, задумчиво сказал отец. А с чего ты взял, что только на заочную переведут? На дневное-то же можно, правда? А как? На курс младший обычно переводят, если получится договориться, ответил отец. Разголя я 2 года отусилась, что на дневное только на второй курс возьмут. Она согласится год терять? Думаю, да, ответил я. Спрошу у нее завтра. На самом деле я был почти уверен, что Галия согласится на такой вариант, но уточнить все же нужно. Вдруг у нее какие-то свои соображения на этот счет окажутся. Прошу, ответил отец. Как решите, скажите мне, чтобы я знал, с кем и о чем конкретно договариваться надо. Мы еще немного поболтали с ним и уснули. Проснулся сам в семь часов. Организм привык к пробежкам и тренировкам по утрам. Все ещё спали. Осторожно встал и вышел на балкон. Зарядку можно и тут сделать, но потом подумав, пошёл всё же на улицу. Не зачем лишний раз без уважительной причины пробежку пропускать. Размялся во дворе и побегал по району полчаса. Получил огромное удовольствие. Было очень приятно бежать по родному городу. Пусть всё в другое время, пусть всё непонятное и до конца всё ещё не верится в реальность происходящего, но всё равно я в Москве. Дышу её воздухом и бегу по её улицам. Смотрю на прохожих, спешащих на работу, на трамваи и автобусы, на ритмитный поток, к которому уже привык. Пробежка прошла как на крыльях. Прибежав домой, даже усталости не чувствовал. Упал, отжался, поприседал, снова отжался, после этого побежал в душ. Спешал успеть, пока девчонки не проснулись. А то знаю я девушек, потом фиг пробьёшься. Отец скорее встал, поставил кипятиться чайник. А там и Диана с Галей подтянулись на кухню. Позавтракали мы вчерашним тортиком. Договорились, что отец с девчонками поедет к себе в институт, а я в МГУ искать своего связного, а потом приеду к отцу на работу, и мы все вместе рванём куда-нибудь. Куда бы вы хотели в первую очередь? пар Горького или на ВДНХ? спросил нас отец. И туда, и туда надо обязательно попасть, ответил я. Не за один день, конечно. На Красную площадь обязательно сходим, ещё на речной вокзал можно девчонок сводить, на ракете на подводных крыльях прокатиться по Москве-реке. В театр бы какой-нибудь сходить, но билетов, наверное, не достать. Я с надеждой посмотрел на отца, вдруг у него есть театральные знакомства, и нам повезёт сходить куда-нибудь. сам я в прошлой жизни не был театралом всё дела до да дела но девчонкам должно понравиться да и мне возможно поможет лучше приспособиться к этому времени телевизор современный смотреть неохота изображение ужасное к другому же качеству привык в 21 веке а эмоции получать яркие где-то надо зрелище важная часть человеческой жизни ну а да, билетов в театр недостать Подтвердил отец мои опасения, посмотрев на меня удивленно. Понятно почему. Я успешно перечислил основные развлечения, что может предоставить столица, хотя впервые приехал в нее из провинции. Устараю в следующий приезд организовать. А пока может в цирк сходим. Да, одновременно воскликнули Галия и Диана. Черт, это же если повезет, можно Юрия Никулина на арене же в ёму видеть. Во дела. В той жизни видел его, конечно, но в таком малом возрасте, что почти ничего и не помню. Я тогда и слабо понимал, каков масштаб этого человеческого. Многим звездным эстрады XXI века стоило бы посмотреть на то, как жил Николин и устрадиться. Добрейший души человек, не зазнавшийся, не за звездившийся. Так что я идею поддержал обеими руками. В девять утра вышли из дома. В второго ключа у WhatsAppу по понятным причин не было. Так что мне домой лучше не возвращаться, иначе придётся солавать дверной пробой. К домашнему телефону в квартире отец просил не подходить. Звонит не звонит не наше дело. Так что решил следовать его указаниям до конца и пользоваться городским. С первого же телефонного автомата набрал номер, полученный от Сачана. Трубку сняли после третьего гудка. Владимир Аркадиевич спросил я услышав Алё Да кто спрашивает ответил мне сухой мужской голос Павел Ивлев от Павла Садчана из Святославля хотел подъехать и переговорить по поводу учебы в МГУ Хорошо подъезжай в главный корпус кабинет триста семь жду И из трубки сразу же раздались короткие гудки Ну что же по крайней мере не послали сразу лесом возмутившись договорённость с атчана с этим человеком на лицо осталось убедиться, что душу в обмен на поступление продавать не надо.